Юлий Буркин и Сергей Лукьяненко. «Сегодня мама» – первая часть трилогии «Остров Русь». Посвящение – сыновьям Константину и Станиславу. И всем остальным детям, написал я 15 лет назад. А сейчас добавлю – и моим сыновьям Артемию и Даниилу. Предисловие о маминых кошках – о инопланетянах и о том, как мы учили древний египетский. Я проснулся, когда ирбис, красный персидский кот, заворочился на подушке и ткнул меня в нос хвостом. Хвост был мягкий, на самом кончике белый и особенно пушистый. Когда персидские коты линяют, это плохо, а если они при этом еще и любят спать на твоей подушке, это кошмар. Я осторожно взял ирбиса за кончик хвоста и сделал вид, что собираюсь дернуть. Кот презрительно посмотрел на меня медно-красными глазами и отвернулся. Чихать он на меня хотел. Двенадцатилетние мальчики нигде не считаются священными, а вот коты, да, в Египте. «Стас!» — тихонько позвал я. «Стас, ты дрыхнешь?» Брат не ответил, лишь сверху доносилось его сонное посапывание. «Он спит надо мной, у нас двухэтажная кровать. Мой одноклассник Валька Мельник сказал однажды, что это как в тюрьме». Я не нашелся, что ответить, а Стас сразу поблагодарил Вальку за информацию, потому что мы в тюрьме еще не были. Вышло так, будто Валька сидел в тюрьме. Он обозлился, обругал за это Стаса и плюнул в него, но не попал. Стас позвал и для порядка еще разок, подхватывая Ирбиса под теплое толстое брюхо. Встал и заглянул на его кровать. Разумеется, брат спал, подушка у него не была усыпана кошачьими волосами, и только в ногах лежал маленький беспородный котенок, которого мама принесла вчера вечером. Я положил со Стасу под щеку, чтобы коту не было скучно в моей пустой постели, а беспородного, не имеющего еще клички котенка, засунул ему под одеяло. Котенок начал искать выход из плена, а я побежал умываться». В коридоре царило легкое утреннее столпотворение. Папа кормил тех кошек, что уже соизволили проснуться, а мама, стоя перед зеркалом торопливо подкрашивала ресницы. Вот интересно, кошки хобби мамина, а возиться с ним приходится нам с папой. Но любит она кошек прямо ненормально, хотя вообще-то она не сумасшедшая. Просто у нее есть пунктики, так папа говорит. Однажды кошки начали беситься, чуть ли не по потолку бегать. Потом оказалось, что кошка по имени собака котят ждет, а в этом случае остальные кошки психуют, завидуют, наверное. Но мама тогда этого не знала и решила показать их ветеринару. Приходит в и говорит, доктор, посмотрите моих кошек. А где они, спрашивают тот. Здесь, — отвечает мама, — кладет на стол чемоданчик и открывает его. А там лежат восемь кошек по стойке смирно. Лапы связаны и морды забинтованы, чтобы не орали. Только хвосты туда-сюда, влево-вправо. Вся лечебница бегала посмотреть. Так вот, вышел я в коридор, а мама, накрашиваясь, увидела меня в зеркало и сказала «Хухер-мухер, Костя!» Что в переводе с древнеегипетского, возможно, означает «доброе утро». «Хухры-мухры, Цулюка!» цурюка! торопливо пробормотал я. «И тебе доброе утро, подружка!» так, возможно. Переводится это с древнеегипетского. Мама оторвалась от зеркала, повернулась ко мне и с возмущением переспросила. «Цурюка? Запор дожер сердефы и менао». «Возможно, это означает подружка. Я твоя мать, сын пустынного шакала». «Эй!» — возмутился папа, переставая раскладывать корм по мискам. «Я тоже немного язык знаю. Это кто же тогда инаум инау? я Ардажер, «Ордожер, хухры-мухры, мухры-хухры!» — я. «Зап, сет, тагагорк, минерап, зап, шердеп, лапсердюк, ик ивон, гинекал, ордожер!» «Инаум инау, ордожерик, зап, инаум инау!» «Ну, сможете сами перевести? Слабо? Позор!» «Мама, доброе утро два раза подряд! Сет отуманил мой разум во сне!» Сет — довольно неприятный древний египетский бог. «Я кривоязыкий, мое уважение огромно. Папа, не ругайся с мамой, пустынным шакалом мама назвала меня. Я пустынный шакал». «Вот так-то», — миролюбиво сказала мама, переходя на русский. Из-за легкого узбекского акцента казалось, что она с родного языка перешла на иностранный. Мама выросла в Ташкенте. Во время землетрясения ее родители пропали, и она жила в детдоме. Но рассказывать об этом она не любит. Зато о Ташкенте может часами говорить. Если ее послушать, то на свете нет города красивее и солнечнее. И люди там особенные, и персики там, и вообще. Это ее пунктик номер два после кошек. Нет, номер три. Второй это древнеегипетский. На самом-то деле никто не знает, как древние египтяне говорили, ведь их язык сохранился только в древних надписях. И одни специалисты, например, считают, что пустынный шакал произносится инауменау, а другие енеменя. Но если уж к маме пришло в голову учить назрение египетского, Мы со Стасом сначала бунтовали, но потом передумали. Никто этого языка не знает, и у нас будет свой секретный шифр. Проскользнув в ванную, я принялся ожесточенно чистить зубы. Хорошо, что сегодня суббота. Не надо учить уроки, особенно английский. А то у меня все перепуталось. В среду был пересказ текста, и я два раза в школу вместо школ назвал «Цурах». Хорошо еще, что глуховатая Елена Константиновна, наша учительница, больше внимания обращает на уверенный тон, чем на то, что говоришь. Бормоча детскую считалочку, каргас ушел, нердак тушел, раз-два, третий крокодил. В ванну вошел Стас. На плече у него, вцепившись когтями в майку и вздыбив шерсть, сидел безымянный котенок. Первым делом Стас пихнул меня, оттесняя от раковины, и начал намазывать зубную щетку, не переставая нудить. Негдак тушел первым ежел... «Будешь пихаться — схлопочешь, каракут с болотной», — предупредил я. Стасу всего одиннадцать, но все время приходится напоминать ему, кто у нас старший. «Отпусти котенка, ему уже страшно». «Хохер-мухер», — невинно сказал Стас. «Ничего ему не страшно». «Он кот или кошка?» — поинтересовался я. Стас скосил глаза на котенка и сказал. «Не знаю, он еще маленький и пушистый. Признаки пола не выражены». «Это у тебя не выражены, дубина пушистая», — разозлился я. «Его же назвать как-то надо». «Назовем Валей!» – беззаботно предложил Стас. «Это и мужское имя, и женское». «А почему именно Валей?» – удивился я. «Мельнику назло, а то плюется, как курдеп!» – буркнул Стас, изучая в зеркале свою белобысую физиономию. «Он весь в папу, а я как мама, черноволосый и худой». «Курдеп? Возможно, верблюд по-древнеегипетски». «Я вытерся полотенцем и съязвил. Что, усы ищешь?» Стас неожиданно покраснел, зашипел. «Кава Шенгар. шангар» Рот сета, вымазанный гнилой едой, возможно, древнеегипетская «О кава не остался я в долгу «Несензурно» Дверь открылась и вошел папа Как раз в ту минуту, когда мы готовились сцепиться друг в друга Папа снял котенка со Стаскиного плеча и спросил «Чего-то не поделили полиглоты?» «Нет, Нет папа. папа» Дуэтом ответили мы «Точно усомнился папа, не ссорьтесь, чтобы драться не пришлось» Держа котенка за шкирку, он вышел. А мы со Стасом понимающе переглянулись. Если папа начал говорить с уточнениями, выключи свет, чтобы темно стало, позови Стаса, чтобы пришел. Значит, он погружен в обдумывание. «Опять инопланетян ищет», — обреченно сказал Стас. «Точно!» — любимым папиным словечком ответил я. «Папа у нас тоже не сумасшедший. Честное слово. Он археолог, так же, как и мама. Просто папа верит в палеоконтакт. Знаете, что это такое?» Те, кто верит в палеоконтакт, думают, что на Землю прилетали инопланетяне. Только не сейчас, а давным-давно, еще в первобытные времена. Так что если покопаться хорошенько в древних развалинах или просто в Земле, то можно найти скелет инопланетянина, его любимый бластер или даже целый космический корабль. И это вовсе не для того, чтобы прославиться. Просто папа считает, что когда имеешь перед собой такую трудную задачу, то жить веселее и интереснее. Я с этим согласен, жить веселее. Особенно окружающим. Стас немного помолчал, потом неохотно сказал: Ладно, Костя, кепхур Ушурбац Мир точнее, время между войнами возможно, древнеегипетское. Кепхур Ушурбац, согласился я. И мы пошли завтракать. Папа ел молча, о чем-то сосредоточенно размышляя, а мама первая никогда ничего не начинает, а мама первая никогда говорить не начинает. Она у нас сдержанная и невозмутимая. «Так и должна вести себя женщина Востока», — говорит она. «Это традиция». «А папа шутит за это, я тебя и полюбил». Дело было так. Когда папа учился на четвертом курсе ленинградского археологического, а мама на первом, они на практике вместе попали на раскопки старинной мечети. И папа там выкопал инопланетный череп. Нужно было срочно бежать за фотоаппаратом, фиксирующим раствором, но начался дождь. Папа испугался, что пока он бегает, череп будет поврежден водой». Тут только он и заметил первокурсницу, которая молча копалась возле него. «Как вас звать?» – спросил он. «Галина», – ответила наша будущая мама. «Вот что Галя», – сказал он. «Идите сюда, чтобы помочь. Это очень важно», – он указал на череп. «Я сейчас вернусь, а вы постойте, чтобы сберечь». «Вот так». И он продемонстрировал, став над черепом на четвереньки. Папа все никак не мог найти раствор, а дочь стал сильнее и превратился в ливень. Только минут через сорок с фотоаппаратом, раствором и зонтиком папа примчался к своей находке и был поражен тем, что увидел первокурсница Галя, о которой он уже и думать забыл, все так же, не меняя позы, стояла под проливным дождем. Но еще больше она поразила его позже, когда в Ленинграде, в студенческой аудитории, папа горячо защищал свою версию неземного происхождения найденного черепа. Студенты-преподаватели спорили до хрипоты, а потом кто-то спросил молчаливую девушку. «Галя, а ты на этот счет что думаешь?» «Я думаю, это пешака", ответила мама. «Даже не думаю, а знаю. Я из Ташкента, я там их раньше видела». Папа вскричал, «Что же вы раньше не сказали?» А она ответила, «Вы не спрашивали». Вот тут-то он в нее и влюбился. Такая у нас семейная легенда. Мы молча ели, пихаясь со Стасом под столом, а только что названный котенок Валька думал, что это мы с ним играем, и кусал нас обоих за ноги. Вдруг папа очнулся и, торопливо дожевывая яичницу, спросил. Стасик, ты не знаешь, где у нас зубила?" За инструменты у нас отвечает Стас, но вот этого вопроса и он растерялся. С зубилом мы давно не пользовались. На балконе в с инструментами, сказал он. И подумав, добавил, наверное. Спасибо, Стас, очень ласково поблагодарил папа. Я посмотрю. Нужно зубило, чтобы папа замолчал и стал прихлёбывать горячий чай. Мама, как ни в чем не бывало, продолжала гладить настоящего египетского моа, улегшегося у нее на коленях. А мы со Стасом переглянулись. Что-то явно затевалось. Но до самого вечера все было тихо. Мама собралась, погудела прихожей пылесосом и ушла в музей. Она там работает старшим научным сотрудником. Через полчаса, подточив зубило напильником, пошел на работу и папа. В тот же самый музей, где он, как и мама, старший научный сотрудник. Только мама специалист по Египту, а папа по доисторическим временам и по старинному вооружению. От австралийских боевых бумеранков до олливудских панцирей из моржовой шкуры. У меня почему-то были сомнения, на работу для идет папа. Если уж он снова занялся поисками пришельцев, то на мелочи отвлекаться не станет. Дождавшись, когда папа кончил пылесоситься и хлопнул дверью, я выскочил в лоджию. Мы живем совсем рядом с музеем, буквально через улицу по диагонали от него. Но папа действительно шел на работу, жизнерадостно помахивая портфелем. Пользуясь отсутствием прохожих, откуда им взяться в полседьмого субботнего утра, папа временами делал движения, напоминающие прием карате Маваши Гири. Получалось у него плохо. Папа теоретика, не практика. Когда за папой захлопнулась музейная дверь, я вернулся на кухню. Стас развалился на табуретке, как на ней можно развалиться, не знаю, это умеет только мой брат, и очищал бутерброд с кошачьим волосом от меда. То есть наоборот, бутерброд с медом от кошачьих волос. «Как ты думаешь, папа что, нашел бластер или космический корабль?» – задумчиво спросил Стас. Он был еще молод и не утратил оптимизма. «Городскую канализацию», – грубо ответил я, потому что помнил прошлогодний папин конфуз, из-за которого во всем квартале не было воды и соседи смотрели на нас волками. «Да», – протянул Стас и поскучнел. «Что сегодня делать-то будем?» «Не знаю», – сказал я, пытаясь сообразить. «Какие вообще бывают на свете дела?» «Может, э, пойдем по музею пошляемся, на Неменхотеп посмотрим», – предложил Стас. Неменхотеп – это фараон, точнее мумия фараона, которая лежит в саркофаге у мамы в египетском зале, и мы иногда ходим поглядеть на него. Все-таки интересно понимать, что перед тобой не кукла какая-то, а мертвый человек, который был живым много-много веков назад. У него сморщенное злое лицо, а на руках браслеты. Только сегодня поглазеть не получится, и я объяснил Стасу почему. М мама сказала, что ее зал к ремонту готовится, и неменхотепа в запасник унесли. Его, к тому же, еще и реставрировать будут. Как это интересно, можно реставрировать человека. Он не человек, ответил я, он экспонат. Стас удовлетворенно кивнул, откусил кусок бутерброда и стал разглядывать зулузский сигай висящий над кухонным столом. Потом лицо его оживилось, и он внимательно посмотрел нарезное деревянное панно на противоположной стене. Кухня у нас длинная, и я сразу понял его идею потренироваться в метании сигая Я торопливо сказал, «Стас, сегодня же суббота. У Димки отец на дачу уезжает, компьютер свободный». Стас перестал жевать, подумал и сказал, «Ага, свободный». Димка сядет «Цивилизацию» играть и до самого вечера. «Димка — это наш сосед, он живет над нами на втором этаже. А мы прямо сейчас к нему пойдем, нажимал я, и сядем вместе в «Варлордов» играть. Слава Сирису удалось мне Стаса отвлечь от смертоубийственных планов. «Варлорд» — тоже воинственная штука, но она хоть на экране, сигая над головой не летают. Мы со Стасом дружно натянули шорты и рубашки, потом пошли в прихожую, где у нас лежит всегда включенный в сеть пылесос «Шмель», и почистили друг друга от шерсти». Наглая рыжая кошка по кличке Собака дождалась отключения пылесоса и бросилась стереться о наши ноги. Но мы быстро выскочили за дверь. «Надо еще один шмель купить», – сказал Стас, давя на кнопку Димкиного звонка. «Точно», – согласился я. «В два раза быстрее будем собираться. Только как родителей уговорить?» «Ерунда», – отмахнулся Стас. «Проводок перережем, они решат, что пылесос сломался и новый купят, а мы тут же старый починим». «А если они его уже выкинут?» «Так они же нас выкидывать пошлют, а мы его припрячем». Заспанный Димка открыл дверь, и мы нырнули навстречу приключениям. Варлорд — такая игра, такая... Если вы в нее не играли, то объяснять бесполезно. А если играли, то я вам коротенько расскажу. Борьба шла на Иллурийской карте против пяти варлордов. Димка играл за зеленых, Стас за красных, а я за оранжевых. У Димки было три помолившихся визарда. У Стаса четыре дракона, причем два с силой девять. У меня только рыцарь, зато с луком Элдроса и малиновым знаменем. Все, Кто знает, тот поймет, почему вы и глазом моргнуть не успели, как оказалось, что день уже прошёл». Да мы, наверное, и как ночь прошла, не заметили бы, если бы не услышали, как на первом этаже хлопнула наша дверь. «Папа с мамой вернулись», — сказал Стас. А минуты спустя, когда его драконы полегли у стен моего города, предложил. «Пойдем домой, пожевать хочется». Если дома кто-то есть, дверь у нас не запирается. Мы вошли молча, потому что все эмоции израсходовали за игрой. Наши шумели на кухне. Тихо так шумели, уютно. Родители разговаривали, постукивая посудой, окошки не мяукали, требуя ужин. «Есть хочется», — повторил Стас. Я кивнул, и тут до нас донёсся папин голос. «И все-таки, Галина, давай поговорим, пока детей нет, чтобы не лезли». Мы со Стасом затаили дыхание. «Давай», — ответила мама. «Только не говори мне, что нашел инопланетный планетный корабль». «Нашел», — убитым голосом отозвался папа. «Ты как узнала, Галь?» «Ты их все время находишь». не прекратилось. Мама начала кормить кошек, и в наступившей тишине особенно отчетливо было слышно, с какой виноватой интонацией папа рассказывает об очередном космическом корабле. «Галь, помнишь, как мы с грузчиками вчера глыбу в запасник перетаскивали, чтобы ремонту не мешало?» «Помню, конечно», — ответила мама. «И что ты об этой глыбе знаешь?» «Все знаем». Её нашли где-то возле Синца. По всей поверхности иероглифы, но такие стёртые, что реставрация не подлежат. Я сама писала заключение. Научной ценности не представляет. «Ага!» – внезапно завопил папа. «Не представляет! А как мы втроем могли ее передвинуть, ты не подумала? Каменную глыбу размером 3 на 5 метров!» Мама молчала, потом неуверенно спросила. «А вы её что, втроем перетаскивали?» Папа саркастически рассмеялся. «Вот так-то! Ближе к народу надо быть!» «Грузчиком ближе!» «Ну, если ты настаиваешь», – покойно сказала мама. Мы со Стасом ухмыльнулись. «Галина, не осты, не время!» – папа, похоже, был настроен сурово. «Я привык к твоему юмору. У меня иммунитет на твои выходки. Я даже не спорю, когда бедные ребята учат никому не нужный древнеегипетский. В жизни пригодится», – отрезала мама. «Галина», – возмутился папа, – «ты же восточная женщина. Ты не должна пререкаться с мужем». «Извини, дорогой», – как ни в чем не бывало, – ответила мама. Когда хочет, она ведет себя как восточная женщина, а когда хочет, так очень даже европейская. «Так что там с глыбой? «Я отбил от нее кусок», – твердо сказал папа. Наступила гробовая тишина. Потом мама сказала, «Милый, только не волнуйся. Я приклею его на место, никто не заметит». «Не надо. Я цементом маленько плеснул и приладил». «Вандал!» – охнула мама. «Ты же не реставратор! Цена-то глыба или нет? Но ей уже пять тысяч лет!» От волнения она заговорила стихами. «А под тонким слоем камня отполированный металл», – полировал папа. Снова стало тихо-тихо, аж слышно, как кошки чавкают. Я зажал себе рот руками, чтобы не заорать. «Ай да, папа, а я не верил». «Какой металл?» – спросила мама испуганно. «Неизвестные науки», – провозгласил папа. Правда, через секунду менее уверенно добавил. не во всяком случае, неизвестный. Голубовато, серый, очень твердый. Я зубилом поторапал никаких следов. Галя». Внутри глыбы, которой пять тысяч лет пустотелый металлический предмет. Точно! Это может быть лишь инопланетный космический корабль. «Что будем делать?» – очень тихо и послушно спросила мама. «Встанем рано, чтобы долго не спать, чтобы не терять время», – ответил папа. У меня глаза на лоб полезли. Впрочем, раз уж папа нашел космический корабль, то вправе на радостях составлять и трехступенчатые фразы. У каждого лауреата Нобелевской премии должна быть своя маленькая странность. А то журналистам скучно будет. «Отколем весь камень с корабля», — продолжал он тем временем. «Люк поищем, чтобы внутрь забраться, чтобы корабль осмотреть, чтобы первым все узнать. Потом позовем журналистов и покажем. А то, если коллегам сказать, полмузея к открытию примажется. И твой начальничек Ленин Баев в первую очередь», — папа скрипнул зубами. «Он такой же мой, как и твой», — ледяным голосом сказала мама. «И не цепляйся к нему за я, Он человек серьезный». Но, конечно, — извительно согласился папа, — уж он-то космические корабли не ищет, чтобы время зря не терять. И закончил торжествующие. И не находит. Мама что-то примирительно ответила, но что я не расслышал, потому что мне в ухо возбужденно зашипел Стас. — Пошли отсюда, пошли! — и поволок за рукав обратно на площадку. — Ты что? — возмутился уже за дверью. «Что — Что-что, — передразнил Стас. Слышишь же, папа сказал, чтобы не лезли, они без нас туда пойдут. «А мы попросимся», — неуверенно возразил я. «Так тебя и взяли», — он презрительно усмехнулся. «Нет уж, если сами не пойдем, последний корабль увидим. Или вообще не увидим». И, не советуясь больше со мной, он позвонил в дверь, как будто бы мы только что подошли. Если бы за ужином папа или мама хоть раз заикнулись о корабле, я бы, наверное, не согласился на авантюру брата. Но, как и утром, за столом царила напряженная тишина, прерываемая только цоканьем когтей Ирбиса, который ему лень втягивать в подушечки на лапах. «Стас, не жуя, проглотил свою порцию сосисок с макаронами, залповым пил чай и, пнув меня под столом, объявил. Мы спать пошли!» «Ого!» – подтвердил я, давясь сосиской. Мама взглянула подозрительно. Обычно нас в постель загоняются скандалом. Но папа обрадованно поддержал. «Точно! Идите спать, чтобы выспаться!» мухер хухер арда в депс Ергас, сакжер. Хором продекларировали мы с традиционное вечернее прощание. И мама, успокоившись, ответила, как всегда. минираб сак азет и торбас ук сет Спите крепко, но и во сне не водите дружбы со слугами сета!» Проходя по коридору в нашу комнату, Стас мимоходом выудил из кармана маминого плаща связку ключей. Мы разделились, переложили кошек с кровати на коврики, погасили свет и нырнули под одеяло. За стенкой папа с мамой принялись что-то оживленно обсуждать. «Стас», — тихонько сказал я, — «а за ключи нам влетит». «Не влетит», — уверенно ответил он. «Через час вернемся и на место положим». Не нравилась мне его затея, и я, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Я надеялся, что до того, как затихнут родители, мы оба заснём. Но не тут-то было. Я проснулся от того, что Стас, светя в лицо фонариком, щекотал меня под мышкой. «Вставай, каракут сонливый, пришельцев проспим!» Распахнув окно, я первым спрыгнул на землю, взял у Стаса фонарик и помог ему спуститься. Перебежав улицу, мы знакомой дорогой добрались до ворот музея и перелезли через ограду. Звеня связкой, Стас принялся лихорадочно подбирать ключ к двери. Посвети темно, шепнул он. Направив луч на замочную скважину, я понял, что попадать в нее ключами Стасу мешает не столько темнота, сколько дрожь в руках. Я и сам чувствовал себя соучастником преступления. Но вот щелкнул замок, дверь скрипнула, и мы, протиснувшись в темное фойе, на цыпочках побежали под лестницу к запаснику. Тут проблем не было, дверь открылась сразу. Первым, что попало в круг света моего фонарика, было злобное лицо Неменхотепа. Я вздрогнул, а Стас ухватил меня за руку. «Ни, — ни, Никакой никакого не экспонат, — выдавил он, заикаясь. Я вытер под со и предложил, может, домой пойдем? Но Стас уже взял себя в руки. Ну — Но уж нет, — решительно ответил он. Первое слово дороже второго. И двинулся мимо нихотепа к каменной глыбе. Светя фонариком, мы обследовали ее и без труда нашли приляпанный папой осколок. Я легонько ковырнул ногтем, и осколок отпал. Плохой из папы штукатур. В неровной дыре блеснул металл. «Понял!» — забыв все страхи, воскликнул Стас, так будто бы сам сделал и эту глыбу, и металлический предмет внутри нее. «Я же говорил!» — и он любовно погладил голубовато матовую поверхность. И тут в ватной тишине запасника раздался хруст. Глыба дрогнула и раскололась широкой вертикальной щелью. Мы отскочили в сторону, а щель становилась все шире, и камень, как скорлупа с яйца. А то, что капсула на боку, я понял, разглядев внутри два пилотских кресла. Выйдя из зацепенения первым, Стас подскочил к кораблю, уперся в него руками и крикнул мне «Помоги поставить!». Но помогать не пришлось. С диким грохотом капсула рухнула днищем на пол, и облако музейной пыли заклубилось в свете фонарика. «Ты что?» – закричал я. «Сторож проснется!» «Да ладно!» – махнул он рукой и полез корабль. Я тоже решил подойти к нему, но запнулся и чуть не упал. Посветив под ноги, я увидел то, что выпало из корабля. Это была металлическая скульптура спящего сфинкса, размером с большую собаку. «Стас!» — позвал я. «Посмотри!» Он высунулся и посмотрел на скульптуру без всякого интереса. «Ты что, сфинксов не видел? Лезь сюда! Тут такое!» Я тоже забрался в корабль. И минут пять мы занимались тем, что, нажимая на разные кнопки и рычажки, играли в полет через Вселенную. «Навигатор!» — кричал Стас. «Приборы отказали! Посмотри в иллюминаторы, куда летим!» «Есть посмотреть в иллюминаторы!» — ответил я, хотя никаких иллюминаторов в капсуле не было. И тут же решил возмутиться, что Стас без всякого право узорпировал на корабле неограниченную капитанскую власть. Но вдруг в углу у самого входа в запасник раздался звук, похожий на сдавленный хрип — Слегка струхнув, я посветил туда и увидел, я увидел, как из своего саркофага медленно поднимается мумия Неменхотепа. Стас! Закричал я шепотом, чувствуя, как шевелятся волосы на голове. «Это нам снится», — спокойно сказал Стас. «Точно-точно!» — и укусился за запястье. После чего сказал «Нет, не снится!» и зарал а, -а, -а, -а! Не сговариваясь, мы ухватились за внутренние рукоятки крышки капсулы, что из силы потянули ее вниз. Без особого труда крышка захлопнулась, а затем раздалось короткое тихое гудение и щелчок. Я сразу понял, что это сработали автоматические запоры, делающие капсулу герметичной. С полминуты в наступившей тишине слышался только нестройный стук наших зубов. Наконец, я, собравшись с духом, спросил, «Ты что видел?» «Мумию», — ответил Стас и тут же предположил с надеждой, «А может, показалось?» «Обоим одно и то же». «А что?» — подбодривая самого себя уверенным голосом, заявил он. «Вот миражи, например, сразу многие видят». «Может, выйдешь тогда?» — коварно предложил я. «Нет-нет-нет», — -нет", торопливо ответил Стас и, помолчав, спросил, «А что же делать?» «Я тоже этого не знал. В темной капсуле было не очень-то весело, а главное душно». И дышать становилось все труднее. Я понял, что часа через два мы просто задохнемся. Костя а помнишь, как прошлым летом мы с папой в лесу заблудились? Ну, сказал я, стараясь, чтобы голос не выдал паники, в которую я начинал впадать. А, так я тогда два раза покойников видел. Стоят прям как живые, руки тянут. Кончай, пугать, дурак, и так страшно. Да я не пугаю, я наоборот. Подойдем к покойнику, а это дерево. Может, нам все-таки померещилось? Показалось. — притворно согласился я, понимаю, что внутри мы погибнем точно. — Давай вылазить. — Но сказать это оказалось намного легче, чем сделать. Сколько мы не давили в крышку, став ногами на пульт управления, она не поддалась ни на миллиметр. — Надо какую-то кнопку нажать, — догадался Стас. — Ты дави на крышку, я буду нажимать, — сказал я ему. Сполз на сиденье и принялся сжать на все подряд, подсвечиваяся фонариком. Он светил уже очень слабо, потому что батарейка была старая. Ничего не выходило. Я уже чуть не расплакался от страха и жалости к себе, когда в правом нижнем углу пульта фонарик высветил из темноты в крыфе вкось на царапанную надпись над большой красной кнопкой «Выход». Даже не успев удивиться, я надавил на эту кнопку, и в тот же миг неимоверная тяжесть сжала меня в спинку, а Стас и вовсе свалился в щель за креслом. Пульт вспыхнул десятками разноцветных огоньков, и пронзительный визг резанул по ушам. Я успел увидеть, как прямо передо мной фосфором высветилось зеленое табло, а на нем быстро менялись красные четырехзначные числа. Еще я услышал, как Стас за спиной выкрикнул. Ай, даже!" И я провалился во тьму.